«Все несколько иначе. Я не знаю, как вам объяснить. Это не похоже на кран. Это похоже на выключатель? Нет, не похоже. Это как, допустим, как если бы кто-то шептал вам в уши? Да, больше похоже на это. Но не совсем шептал. В смысле, не в уши? Не в уши. Колет помешало кофе». Эл взяла пакетик коричневого сахара, отщипнула уголок и высыпала сахар в чашку Колет. «Вам нужна энергия», — пояснила она. Колет, нахмурившись, продолжала мешать кофе. «Мне скоро пора обратно», — сказала Эл. Там выстроилась длиннющая очередь. «Итак, если это не выключатель, насчет работы вы можете подумать до утра. И не кран. Можете позвонить мне завтра» и не кто-то, кто шепчет вам в уши. Мой телефон найдете в брошюре. У вас есть моя брошюра? Ваш духовный проводник вам все говорит? Но не тяните слишком долго. Вы сказали, его зовут Моррис? Маленький заводной цирковой клоун. Да. Похоже, то еще шило в заднице бывает. Он живет с вами, в вашем доме. В смысле, если можно это называть, живет. — Да запросто, — усталость сказала Эл. — Можете называть это «Живет» или как вам угодно. Она с трудом встала. Вечер обещает быть долгим. Где вы живете? — Уэксхем. Это далеко? — На въезде в бакингемшир Как вы добираетесь домой? На машине. Сперва на поезде, затем на такси. Кстати, думаю, вы были правы насчет моей семьи. Эл посмотрел на нее. — Я чувствую, вы колеблетесь. Насчет моего предложения. Это так не похоже на вас? Обычно вы решаетесь очень быстро. Я не совсем понимаю, чего вы от меня хотите. Я привыкла иметь на руках описание служебных обязанностей. Мы можем его составить. Если вас волнует именно это, напишите его сами, почему бы и нет. Вы скоро увидите, что нужно делать. Элисон что-то искала в сумке. Возможно, я не смогу платить вам столько, сколько ваш последний работодатель... С другой стороны, когда вы проверите мои бухгалтерские книги, то сами скажете, что я могу себе позволить. К тому же это вопрос качества жизни, верно? На мой взгляд, график будет менее напряженным, чем на вашей последней работе. У вас будет больше времени на отдых. Потом добавила слегка сконфужина. Однако вам не удастся разбогатеть с моей помощью, и я не умею угадывать лотерейные номера и все такое прочее». — Можете задержаться еще на минутку, — спросила Колет. Мне нужно узнать кое-что. Меня ждут. — Пусть ждут. Хорошо, но не слишком долго. А то миссис Этчелс их перехватит. Эл наконец нашла в сумке холодок. Она предложила упаковку Колет, Помогает держать ушки на макушке, — сказала она. — Видите ли, мне нужен кто-то, кто сможет разобраться с расписанием и проследит, чтобы я не назначала два мероприятия на одно время кто будет общаться с администрацией заведения, где я выступаю, бронировать отели, вести счета. Хорошо бы еще отвечать на звонки. Тогда я с клиентом, я не могу постоянно отрываться. Разве у вас нет автоответчика? Есть, но клиентам больше нравится слышать человеческий голос. В любом случае, я не слишком дружу с электрическими штуками. И как же вы стираете белье? В ванне? Нет, вообще-то... Эллисон потупила взор. — Похоже, она начала раздражаться. Видимо, мне многое придется вам объяснить, — сказала она. Как выяснилось, истина заключалась в том, что какое бы сообщение Эллисон не оставила на своем автоответчике, оно неизбежно портилось. Другие сообщения совсем, совсем другие накладывались на него. Откуда они брались? — На это не так-то просто ответить, — сказала Эллисон. Она посмотрела на часы. Я собиралась поесть, а вместо этого проговорила с вами. Принести вам сэндвич? Я никогда не ем за работой. Это непрофессионально. Ну да ладно. Мне не повредит немного поголодать, правда? Вряд ли я исхудаю. Она похлопала себя по животу и печально улыбнулась. Да, насчет поездок. Я вечно в разъездах. Раньше водила машину, но теперь нет. Мне кажется, вдвоем с подругой я бы справилась. Ну... Но... Мы бы сидели за баранкой по очереди. Вам нужен штурман? Вообще-то не совсем. Эллисон объяснила, что ей нужно. Теребя пакетики сахара, разрывая их и откладывая в сторонку, ей нужно теплое живое тело на соседнем сиденье. Пока она едет от города к городу, от ярмарки к ярмарке, от одной спиритической феерии к другой — А иначе является призрак, усаживается рядом и принимается изводить ее нытьем, пока она пытается справиться с незнакомым односторонним движением. «Вы бывали в Брекнелле? спросила Эллисон. «В брэкнеллском аду. Все эти круговые развязки». «А что помешает призракам ехать на заднем сиденье?» «Или у вас двухдверный автомобиль?» Эллисон смотрел на нее. Пауза затянулась. Колет думала, что она собирается ответить. «Послушайте, Колет», — мягко сказала она. Перед ней лежал четыре пакетика, и она осторожно двигала их пальцем, меняла узор, тасовала снова и снова. «Послушайте, ничего страшного, что вы несколько скептически настроены. Я понимаю, я и сама была бы скептична. Вам нужно осознать одну вещь. Не важно, что вы думаете. неважно что думаю я». — То, что происходит, происходит независимо от того, что мы думаем. И я не испытываю публику, не показываю людям фокусы, чтобы доказать свои способности, потому что мне не нужно ничего доказывать. Понимаете? — Колет кивнула. Элисон жестом подозвала официантку и указала на кофейник. — Это для вас, — пояснила она. — Я вижу вам горько, и это понятно. Жизнь не была с вами ласкова. Вы работали изо всех сил, — И ничего не получили взамен. Вы потеряли свой дом. И кучу денег, верно? Глаза Коли отследили, как коричневый сахар вьется по столу, будто инициалы пытаются сами себя написать. Похоже, вы много знаете обо мне. Я разложил на вас карты. После того, как вы ушли. Как? Карты Таро. Я знаю. Какой расклад? Обычный цыганский. Почему именно он? Я спешила. И что вы увидели? Я увидела себя. Эл встала и пошла обратно в главный зал, по пути сунув официантке десятифунтовую банкноту и указав на столик, который только что покинула. Слишком много, — подумала Колет. Два кофейника, десять фунтов. О чем она думает? Она ощутила вспышку негдования как если бы это были ее собственные деньги. Она выпила весь кофе, чтобы не быть расточительной, наклоняя кофейник так низко, что гуще поползла. Затем отправилась в дамскую комнату и, моя руки, наблюдала за собой в зеркало. Может, никакого чтения мыслей...